зимний укус глава вторая. часть вторая. шкала опыта заполнена владение мечом сейчас 11 уровня сила плюс 2 сноровка плюс 2 уровень повышен поздравляем теперь вы танцующий с клинком 34 уровня сноровка плюс 2 выносливость плюс 2 сила плюс 1 ловкость плюс 1 подвиг выполнен вы открыли новый перк легендарная выносливость И благодаря своей гибели, монстр подземелья невольно предоставил своему убийце последнюю кроху недостающего Xp необходимого для достижения очень важной вихи. Легендарная выносливость. Описание. Существо, чья жизненная энергия и телосложение являются легендарной. Требование. Достичь тысячи единиц атрибута выносливости. Эффекты. Увеличивает сопротивляемость яду и болезням на 75% увеличивает скорость восстановления стамины, жизненной энергии, на 50%. Это стало приятно вкусным сюрпризом для Букси, так как он понятия не имел, что достижение тысячи единиц определенного атрибута награждаются таким весомым перком, как этот. Конечно, он даже в мыслях не допускал, что когда-то он устанет в бою или уступит ядом или токсином, но теперь он мог выбросить эти мелочи из головы. Однако, чтобы оценить, насколько вкусным был этот новый перк, подождать поскольку в настоящее время к нему навстречу бежали парочка новых мешков с Экспи. На самом деле гораздо больше, так как прежде чем Мимик расправился с первыми тремя, десятки чешуйчатых существ начали сползаться к нему со всех сторон. Тем не менее, букси не имел причин для беспокойства, поскольку он уже разработал метод, позволяющий быстро и эффективно с ними справляться. Использование комбинации органа ЖМЛ и навыков вариации Адажо и стиль Шершня из профессии «Танцующий с клинком» позволили ему наносить точечные удары по слабым местам толпящихся вокруг монстров. Он использовал утонченность вместо грубой силы, выбивая противникам глаза, перерезая им горло и в редких случаях пронзая сердца. Трудность втиснуть кончик тонкого клинка между щелями чешуйчатой брони была для мимика новым опытом, который он нашел необычайно забавным и терапевтическим. А учитывая разницу в статусах, это противостояние ощущалось монстром не как смертельная схватка, А как игра? Состязание? Понимая, что такое отношение крайне опрометчиво в таком месте, Бокси прекратил играть с едой и сосредоточился исключительно на уничтожении. После того, как профессия «Танцующий с клинком» достигла 35-го уровня, время, необходимое на убийство каждого противника, сократилось, поскольку мимик разблокировал навык «Фламенко де Фуэго» — второй навык «Смертельного танца». Вместо быстрых ударов зимнего вальса, которые замораживали врагу до костей, Этот стиль использовал быстрые короткие шаги и толчки, превращая оппонента в решето с горящими дырами. Этот навык в значительной степени был идеален для борьбы с его нынешними противниками, так как огонь, казалось, был естественной слабостью — бэйном этих змеевидных монстров. Мимик чувствовал, что это немного несправедливо по отношению к ним, поскольку отряды авантюристов преступно часто имеют в своем составе кого-то, способного использовать магию огня, С другой стороны, вся эта область была антимагической зоной, а это значило бы, что пироманты, волшебники и им подобные были бы здесь бессильны. Также оставался вопрос о различных ловушках, которые засоряли эти коридоры. Такие вещи, как выдвигающиеся из пола шипы, ядовитые дротики и прочие хитроумные приспособления, без сомнения, усложнят жизнь любым потенциальным захватчикам. И те либо понесут серьезный урон, либо потеряют кучу времени и сил на очищение проходов от ловушек. В то же время они не причинили бы вреда толстокожим постояльцам этого места. Бокси должен был признать, что наполнение подземелья в целом компенсировало слабости самих здешних монстров, что было разумным решением мастера подземелья. На самом деле он много подчеркнул для себя о правильном управлении подземельем, что наверняка пригодится в будущем. Но и сама мастер подземелья могла усвоить парочку уроков, если бы присмотрелись к следу насилия, что тянулся от Бокси самым важным из которых было то что один только здравый смысл бесполезен против такого ходячего бедствия как бокси тимонинуд буйство мимика продолжалось до тех пор пока он не пробился из внутренней части тюрьмы в ее главный двор обнаженная земля давно промерзла насквозь что делало ее такой же твердой и грубой как камень открытое пространство было окружено четырьмя высокими каменными стенами и все покрыто слоем льда кроме массивной двери служащий входом и выходом из здания тюрьмы Покрытая туманом горная вершина виднелась за стенами, давая понять, что это пространство находилось у подножия скалы, на которой и находился так называемый дворец Кристальной Девы. И поскольку заключенный забрался так далеко, внезапно появилась Джин, которая заинтересовалась этой странностью. Однако, когда ее проекция материализовалась и передала главному телу то, что она увидела, Джин оказалась поражена происходящим. По меньшей мере 30 наг из племени ледяной чешуи которых она поместила в ледниковую виселицу, лежали на земле либо мертвые, либо умирающие. Их пурпурная кровь стекала во всех мысленных поверхностях. Подземелье все еще не затребовало их тела, что позволило песочному человеку сделать из них то, что по сути являлось троном из трупов. Его маска и капюшон были сняты, обнажая гротескно лысую голову, украшенную старыми шрамами от ожогов и порезов. Конечно, его лицо было ужасающим, Но на самом деле мастера подземелья куда больше ошеломил тот факт, что вторженец небрежно ел отрубленный хвост одного из её подчинённых. Причём даже не поморшившись, словно это была самая естественная вещь в мире. «Мне было интересно, когда же ты появишься?» Сказал мужчина, проглотив полный рот еды. «У тебя есть ещё эти вкусняшки, а то у меня заканчиваются». Затем он оторвал зубами еще один смачный кусок хвоста, издавая пугающие хрустящие перемалывающие звуки, когда кость, чешуя и мясо измельчались до однородной пасты в его массивной челюсти. Кстати, комментарий относительно вкуса был не частью актерской игры, а скорее честной оценкой боксе. Чешуйки, пожалуй, были лучшей частью, так как когда монстры погибали, те стали менее прочными, но зато намного более хрустящими, что позволило Бокси перекусить ими с нескрываемым удовольствием. Тот факт, что его метаболизм Хейльта позволял ему переваривать ману, также означал, что наполненная ею еда была гораздо более сытной, чем обычно, делая трапезу намного приятнее. «Что, черт возьми, ты такое?» — вскричала мастер подземелья. «Ни один человек не сможет их съесть! Даже их кровь ядовита, черт подери!» «О!» — воскликнул наемник. Так вот откуда этот пряный запах. Это имело смысл, учитывая, что ранее большинство из этих змей зачем-то пытались выдыхать на него странные клубы дыма, но это мало что могло сделать против кого-то с легендарной выносливостью. Боже, я не могу на это смотреть! Похоже, что даже при всей ее самоуверенности эта женщина-демон оказалась на удивление брезгливой особой. Либо это, либо ее актерские способности были выше всяких похвал, Но Бокси было все равно. Он продолжал есть, как ни в чем не бывало, отдыхая после продолжительной стычки. То, что его поведение настолько взбесило Джина, являлось лишь приятным бонусом.